Глава 7 Замок Картак. Как Лемерей сказала, через полдня пути мы пришли к непроходимым дебрям, именно таким, какие описывают в сказках для детей, когда хотят сказать, что добраться прекрасному принцу до цели бывает непросто. Но ведь награда, спрятанная там, того стоит, либо спящая принцесса и любовь всей его жизни, либо алтарь с великим духом, либо ценный артефакт. Помимо непроходимых дебрей, некоторые рассказчики добавляли еще и драконов для пущего антуража. Покрытые снегом терновые кусты, огромные сугробы, поваленные деревья. Любой нормальный человек развернулся бы и ушел. Продраться сквозь одни эти заросли не удалось бы даже с мечом, не говоря уже о других опасностях, которые скрывал снег. Конечно, Можно попытаться преодолеть дебри с помощью магии, но такие искатели наверняка должны были столкнуться с лешим. А разгневанный дух леса будет пострашнее стаи оборотней, которые охраняют свою территорию. Я не задавал вопросов, а просто следил за действиями Лемирей. Она вплотную приблизилась к терновой стене, достала нож собирателя, сняла перчатку и сжала в ладони лезвие ножа. Из ее кулака по лезвию ножа потекла кровь. Я поморщился и отвернулся. Мне было страшно представить, как это должно быть тяжело и больно. Лемира тем временем убрала нож, быстро коснулась окровавленной рукой ветвей куста и прикрыла глаза. Не знаю, что она делала, но через некоторое время деревья зашевелились. «Чую». В застывшем лесу Низкий хриплый голос показался раскатом грома. «Ох, надеюсь, Лемирей знает, что делает». Шелест деревьев слышался все ближе. Я отступил на пару шагов, чувствуя, как кровь стынет в жилах. Даже когда Лемирей пыталась меня съесть, мне не было так страшно. Наконец послышались тяжелые шаги. Терновые кусты как будто с неохотой раздвинулись и перед нами предстал леший. Духи леса выглядели по-разному. Молодых еще можно было спутать с людьми, а те, что постарше, больше напоминали ходячие деревья с длинной бородой. Этот точно был древний, ибо ростом он был вдвое выше меня, кожу на его предплечьях и руках заменяла кора, А на посохе, сделанном из толстой раскидистой ветви и похожем на молодое дерево, сидел филин. У ног лешего вилось несколько диких зверей, которые тут же бросились к лемерей. Длинная борода лешего волочилась по земле и вязла где-то в снегу. Одеждой духу леса служил покров из мха и опавших почерневших листьев. Большие желтые глаза смотрели на меня, не моргая. Узкий вытянутый нос напоминал ветку. Дикие звери явно были рады лимиры. Они повалили ее в снег и играли с ней. Кого-то лим гладило с беззвучным смехом, а в кого-то кидалось снегом. Филин ухнул и слетел с посоха лешего, приземлившись на ближней к лимирой ветке. Леший неожиданно оказался рядом со мной. «Кого это ты привела?» Спросил он низким голосом, оглядев меня с головы до ног и обернувшись к ней. Лемирей посмотрела на него долгим и твердым взглядом. Мне хотелось провалиться под снег. Уж слишком грозным выглядел старец. «Друг?» — протянул он, взглянув на Лемирей. Она кивнула. «Люди нам не друзья», — отрезал леший. Мне стало обидно. «Я природе помогаю», — отозвался я. «Духом земли, зверей не трогаю, даже не охочусь, и тебе могу в лесу помочь». Леший склонился ко мне. Его лицо оказалось так близко, что я мог рассмотреть все глубокие морщины на его, еще похожем на человеческое лице. Желтые глаза с большими черными зрачками испытывающе глядели на меня. «Не обман». Наконец, сказал он и выпрямился. «Если дашь несколько семян или саженцев, я их высажу в хорошем месте!» Осторожно предложил я. «В каменных стенах отдашь долг?» Загадочно сказал леший. «Дух крови просит за тебя. Тропы открыты!» Произнес он и быстро направился обратно, скрывшись среди деревьев. Я сглотнул. «Он всегда такой?» — тихо спросил я у Лемиры. Она кивнула. Я обратил внимание на компанию, которая резвилась около ее ног. Белки, росомаха, на плече устроился филин. «А эти...» — указал я на зверей. Лемиры улыбнулась. Видимо, это и были ее воспитанники, которых она нашла во время походов. Она повернулась ко мне и протянула руку. Я взял ее ладонь, но вдруг вспомнил, что именно эту ладонь она порезала. Я посмотрел на место, где должен был оставаться след, но там ничего не было, только застывшие капли крови. «Ты уверена, что эта тропа безопасна?» — недоверчиво спросил я. Лим кивнула и строго на меня посмотрела. «Что?» Не понял я. Лемире указала на свои следы, потом на мои ноги, а затем на лес вокруг нас и жестом изобразила крест. Понял, вздохнул я, идти след вслед, иначе сгину. Лемире одобрительно улыбнулась, и мы сделали шаг за терновую стену, за которой нас ждал совершенно другой лес, затаившийся и враждебный. Как будто природа говорила, чужакам здесь не место. А ведь это я был для него чужаком. Я услышал шорох за нашими спинами и обернулся. Это сомкнулись ветви кустов. Следов лешего я так нигде и не заметил. В компании Филина и Росомахи мы продолжили путь к замку картак Лемире время от времени останавливалась и сходила с дороги осторожно делая каждый шаг, чтобы не провалиться в снег или не увязнуть в болоте. Она добиралась до кустов, собирала с них ягоды в свою сумку, и мы шли дальше. Порой, вместо того, чтобы пройти напрямую, лимиры сворачивала куда-то в сторону. Иногда нам приходилось обходить дикие заросли, а иногда продираться прямо сквозь них. Самое интересное, что животные тут жить не боялись. Мы видели следы хищников и оленей, где-то вдалеке ухо совы, а наш филин им отвечал. За день пути мы сделали привал всего один раз. После преодоления очередной казалось непреодолимой преграды. Я настолько устал, что сам был готов попросить у лимирей энергетика. Мой скудный обед состоял из ягод, собранных лемерей и остатков сушеных фруктов. Вторую часть пути мы шли очень долго. Кошачий глаз помогал ориентироваться в темноте, но привал сделать было просто негде. Прикрытые снегом топи затянули бы нас с головой, если бы мы остановились хоть на минуту. Как ориентировалась в этом лесу лимерей я вообще не представлял. Да и погода не располагала к отдыху. Нас постоянно сопровождали воющий ветер и треск деревьев от мороза. Хорошо еще, что снег летел в спину, а не в лицо. Наконец, Лемире отыскала подходящую поляну, мимо которой я едва не прошел в задумчивости. Судя по тому, что место для костра было выложено камнями, а рядом лежало поваленное дерево, она уже не раз устраивала здесь ночлег. Со всех сторон поляну закрывала плотная поросль деревьев. Правда, кое-где в спину упирались ветки колючих кустов, но это были мелочи. Лимерей собрала с них ягоды, а еще срезала несколько шипов. Потом она пошла за хворостом. Вернулась ли мне скоро и вся в снегу. Пока я разводил огонь, она приволокла еще несколько толстых веток и снова куда-то убежала. Я только успел крикнуть ей вслед ⁇ Ты куда? ⁇ Но она даже не оглянулась и скрылась в кустах. Я доел остатки припасов и сел отогреваться у костра, ожидая Лимерей. О ее приближении мне сообщили хруст и шорох в еловых ветках. Я встал, раздвинул их и опешил. Она тащила за ноги оленя, связанного веревкой, которую сплела, видимо, только что из волокон каких-то растений. Шея животного была истерзана, а сбоку и на ногах были видны раны, оставленные когтями. Догадаться, кто помогал ли в охоте, было нетрудно. На туши оленя... С довольным видом сидела росомаха. Я даже представлять не хотел, как они на пару с Лемирей охотились за бедным оленем. Куртка и шарф лим были вымазаны в крови. «Что тебе сделало бедное животное?» В шутку возмутился я. Лим нахмурилась и скрестила на груди руки. Выглядела она недовольной. Похоже, тем, что я не оценил ее стараний. Она указала на костер, на тушу потом на меня и отвернулась. «Спасибо», — запоздало, пробормотал я и смутился. «Действительно, я, в отличие от нее, кровью сыт не буду». Разделывать тушу Лемирей взялась сама и не забыла поделить добычу с росомахой. Как только она срезала мясо, я принялся заготовку. Для этого у меня навыков хватало. Кое-что я поджарил, кое-что пошло в горячую похлебку, кое-что на копчение. Совместными усилиями мы приготовили все, что было съедобно в оленей туши. Лемире оглядела заготовленное мясо и одобрительно кивнула. «Послушай», — начал я, «а как ты все-таки...» Тут над лесом раздался то ли рык, то ли вой, похожий на стенание заблудших душ. Он шел откуда-то со стороны замка, и, как мне показалось, раздался довольно близко. Этот звук всполошил стаю птиц. Хлопание крыльев услышал даже я. Звери в нашей компании тоже насторожились и прислушались, но звук больше не повторился. Только Лемирей продолжала с невозмутимым видом заниматься своими делами. — Что это? — тихо спросил я у нее. Лемирей махнула рукой. — Это же... не мертвые души? осторожно спросил я. Лемирэй мотнула головой, но легче мне от этого не стало. «Или Леша развлекается?» Лемирэй беззвучно хихикнула и достала лист бумаги. «Это мой друг. Завтра познакомитесь», прочитал я, когда она закончила писать и отдала его мне. «Это что же за друг, который так воет?» забеспокоился я. «Может, какой дух эхом балуется?» Они иногда не очень безобидно подшучивают над людьми. «Как ты все-таки позвала Лешего? Я видел, ты окропила кусты кровью, и он пришел. Если это не магия крови, то что?» — озадаченно произнес я. Лимерей задумалась, а затем снова начала писать. Закончив, она протянула мне лист, а сама сняла с костра котелок для варки зелий, чтобы остудить воду. С источниками пресной воды зимой было туго, поэтому приходилось довольствоваться растопленным снегом. Может быть. Я не знаю, как это объяснить. Это похоже на касание, только вместо рук тянется моя кровь. Духи ее чувствуют и откликаются. Летом почти всегда, а зимой иной раз приходится постараться. Земля спит, и природа тоже. Древень — старый леший. Он и зимой ходит по своим владениям. Иногда нужно много усилий, чтобы протянуть нить крови до духа. Иногда не очень, но потом всегда есть хочется. Наверное, потому что я свою кровь расходую. «Ого!» — присвистнул я. «И когда ты поняла, что можешь вот так взывать к духам, тянуться до них своей кровью?» Я вернул Лемирей лист, чтобы она написала новый ответ когда подалась в Собирателе. Я подумала, что встреча с первым лешем это совпадение. Но потом, когда я в реке отмывала кровь, откуда-то появился дух воды. Он тоже назвал меня духом крови и спросил, зачем я вызвала его. Я его тогда отпустила, а потом провела еще пару опытов. В лесах отзывались лешие. Ближе к твердыням — духи земли. В реках — духи воды. Только с духами огня я не стала рисковать. Я боюсь огня. Он слишком много у меня отнял. Я поднял глаза на лимеры. Взгляд у нее до сих пор был грустный. От костра она отвернулась. Поддавшись порыву, я крепко обнял лим. Сейчас от нее исходил запах крови, а привычный аромат трав был не в состоянии его перебить. Я больше ничего не говорил и не спрашивал. Потушив костер, мы отправились спать, в этот раз под разные ели. Мне как-то не хотелось снова становиться завтраком, а Лемирей не обиделась на мою просьбу спать по разным сторонам. Сама прекрасно все понимала. «Постарайся поспать хотя бы немного, хорошо?» — попросил я ее. «И никаких энергетиков!» Лемирей кивнула. Только это меня совсем не обнадежило. Я проследил, чтобы она забралась на мягкую лежанку из еловых лап, и только потом лег сам. Завтра мы уже будем в замке. Проснулся я поздно. Лемирей сидела у костра и что-то варила, сверяясь с записями в старой книге. Увидев меня, она помахала рукой и вернулась к своим делам. Я почувствовал, что сильно проголодался за ночь. «Почему не разбудила?» — зевнул я. «Давно уже рассвело». Лемире указала на ели и изобразила вихрь. Началась метель, и смысла прерывать мой сон не было. Я присел рядом с ней на бревно, достал из рюкзака остывшее мясо оленя, чуть подогрел его и принялся за еду. «Что варишь?» — с любопытством спросил я. Лемирей указала на страницу с рецептом. Это оказалось какое-то целебное зелье, а в подробности вникать я не стал. «А до замка нам еще долго добираться?» — поинтересовался я. Она написала на снегу полдня. Я вздохнул с облегчением. Что ж, осталось совсем немного. Лемирей потребовался еще час, чтобы завершить варку зелья, разлить его по бутылочкам и сделать пробу на мне. Она порезала мою ладонь острым ножом, и от боли на моих глазах тут же выступили слезы. Однако зелье, которое Лим тут же втерло в мою кожу, сняло боль, а кровь быстро свернулась. Лимира извинилась, разведя руками, и перевязала мне ладонь. «Да чего уж, сам согласился!» Криво усмехнулся я а после мы продолжили путь. Силуэт замка появился перед нами внезапно. Сначала в глаза бросились смотровые башни цитадели. За ними смутными очертаниями угадывались шпили самого замка. Даже отсюда чувствовалось, что пустует он очень давно. То ли опаленный, то ли сделанный из черного камня, замок Картак казался логовым злодеем из сказок. Не хватало только грозовых туч, и кружащих воронов. Деревья подступили к самым стенам, а некоторые даже проросли на парапетах и крышах стен. Мне показалось, что этот замок намного больше столичного. Одни крепостные стены чего стоили? Ворота на первой цитадели давно были снесены. Парапет над ней, и сами стены были настолько широкими, что потребовалось бы сделать не один десяток шагов, чтобы ее перейти. Мост, который соединял охранную цитадель и замок, когда-то рухнул, но вместо него было положено несколько стволов деревьев, связанных между собой. Я не переставал оглядываться по сторонам. Замок в столице я видел лишь издалека и плохо представлял, как он устроен. Перейдя по мосту, Мы оказались во внутреннем дворе замка. Стена разделяла его на две половины. Левая часть была покрыта мутным стеклом, которое защищало двор от ветра и осадков. Сам замок находился дальше. Рассмотрев его, я вдруг отчетливо понял, что он был высечен в скале, и в нем ворота, в отличие от стен цитадели, сохранились. Лемирей шагнула вкрытую часть внутреннего дворика И я увидел, что мы оказались не просто во дворе, а в саду. Узкие тропинки пролегали между деревьями и клумбами. В нос ударило множество запахов. Поначалу могло показаться, что мы очутились в диких зарослях, потому что здесь росло всё, от колючих сорняков и кустов до диковинных растений, которые я никогда раньше не видел. Наверное, такие обычно растут на юге. Какие-то из них только зацветали, другие уже плодоносили. Здесь сочетались все времена года. Одно дерево вовсе стояло особняком. Под ним даже не росла сорная трава, а фиолетовые листья оказались поникшими и вялыми. «Это откуда такое великолепие?» — тихо спросил я, кивнув на дерево. Лимиры ненадолго остановилась, и провела меня к скамейке. Мы сели, и Лим принялась писать ответ. Семена этого дерева я привезла с юга. Под ним ничего не растет, потому что оно крайне ядовитое. Даже капающая с его листьев вода отравлена. Но в зельях у него весьма широкое применение. В готовку идут и листья, и отравленная вода с них, и кора деревьев. С ним только надо уметь обращаться. Я скосил взгляд на одинокое дерево. Теперь оно у меня вызвало не интерес, а большие опасения. Небось, и почва под ним была отравлена, и даже трава на ней не приживалась. Лемере убрала лист бумаги и перо, и мы продолжили путь. Я не переставал оглядывать сад. «А у тебя здесь красиво», — задумчиво сказал я. Лемере улыбнулась. Кажется, она была польщена тем, что мне так понравился ее сад. Мы свернули на одну из боковых тропинок и оказались перед входом в замок. Лемирей толкнула тяжелую дверь, и перед нами возник длинный просторный коридор. Здесь в воздухе ощущалась настоящая зима, царившая и снаружи. Мы с Лемирей двинулись по галерее. На стенах висели обрывки гобеленов, крепления светильников. Канделябры были давно украдены. Из-под двери впереди пробивался яркий свет. Когда Лим толкнула ее, мы оказались в большом зале. Судя по всему, он предназначался для приемов. В огромном камине, который занимал почти всю левую стену, полыхало пламя. Здесь оказалось еще теплее, чем в саду. Но кто развел огонь, если замок давно заброшен? И что за странные отблески красного и оранжевого играют на полу? Я стал осматриваться. Чуть дальше от камина располагался длинный каменный стол. Судя по всему, Лимирей решила сделать из части стола нечто вроде плиты и кухонной зоны. Некогда зеркальная плитка под ногами уже замызгалась и была покрыта множеством царапин. Напротив камина... Располагались несколько уцелевших колонн, которые упирались в высокий потолок, а за ними угадывались окна, задернутые тяжелыми гординами. Они были покрыты пылью, а местами выедены молью. В той же стороне я заметил странные отцветы на плитке пола: от ярко-рыжего до темно-красного. Лемирей, осторожно позвал я. Она обернулась. И, заметив отсветы радостно улыбнулась и с улыбкой бросилась в темный угол зала. Я проследил за ней и поднял взгляд выше. За колоннами находился самый настоящий дракон. И пламя камина отбрасывало в зал блики от его алой чешуи. Даже свернувшись клубком, дракон занимал огромную часть помещения, едва ли не треть зала за колоннами, а остроконечный треугольный хвост загораживал одну из боковых дверей. Дракон, почувствовав прикосновение Лимирей, выпрямился, открыл глаза огромные, желтые с вертикальным зрачком и посмотрел на Лим. Взгляд дракона, как ни странно, был не пугающим. Наоборот, он был наполнен теплотой. Он шевельнул огромными крыльями, чем всколыхнул пламя в камине, и снова их сложил. Выпрямившись, Дракон доставал головой едва ли не до потолка. «Рад тебя видеть, Лимирей!» Пророкотал он и улыбнулся, оскалив острые зубы. Лим обняла дракона за лапу и прижалась к нему всем телом, совсем как к старому другу, которого давно не видела. «Может, если бы я не лишился дара речи и владел собой, то испытал бы зависть?» «Ведь ко мне она не бросилась с такими объятиями после десятилетней разлуки». «А это кто с тобой?» спросил дракон, повернув ко мне морду и шевельнув хвостом. Я хотел было что-то сказать, но изо рта не вышло ни звука. Кажется, теперь я начинал понимать, почему Лимирей не разговаривает после потрясения. «Дракон?» наконец выдохнул я, оглядывая его. «И я рад знакомству, человек», — фыркнул он с насмешкой. «Ага», — только и смог сказать «я». Я перевел потрясенный взгляд на лимерей «Вампир, дракон. И с кем дальше мне предстоит познакомиться? С гномами? С темными эльфами?» лимерей негромко окликнул дракон. Она обернулась, но промолчала. Тогда дракон бережно приподнял когтем ее подбородок и спросил. «Что произошло?» Она отступила на пару шагов и поникла. Дракон нахмурился и перевел взгляд на меня. «Она не разговаривает», — ответил я, преодолев свое оцепенение. «И я заметил», — произнес дракон и развернулся так, чтобы видеть нас обоих. Огромная тень переместилась по стене. «Поэтому и спрашиваю тебя, что случилось. Раз она тебя привела, значит, ты ей не чужой человек. Кстати, я Телериен». Представился он. «Дэниел». «Лиман», — тихо ответил я. «А давно вы...» «Четыре года знакомы» зевнул дракон. «А вы?» с насмешкой обратился он ко мне. Первый шок начал проходить, и у меня снова появилось множество вопросов. «С детства мы впервые встретились, когда нам было семь. Восемь лет росли вместе, потом наши пути разошлись, и вот они снова пересеклись спустя десять лет. Правда, обстоятельства не самые веселые», сообщил я Телериену и взглянул на Лимирей, стоявшую поодаль от камина. — Располагайтесь. Потом поговорим. Устали наверняка с дороги. Произнес дракон и приоткрыл хвостом дверь в левое крыло замка. Лимирей благодарно кивнула и первой проскользнула внутрь. Я последовал за ней. Лим прошла через недлинный коридор, поднялась по лестнице на второй этаж, и двинулась по другому коридору вглубь замка. С левой стороны тянулись мутные окна. Я подошел к ним и засмотрелся на вид снаружи. Смотреть за порядком здесь было некому, и обстановка пришла в упадок. Замок стоял прямо над скованной морозом рекой. Не удивлюсь, если древень ее заболотил, чтобы по воде сюда тоже было не добраться. Лемирей остановилась у двери и, выжидающий, на меня посмотрела. Я опомнился и поторопился к ней. Мы зашли в просторную комнату с огромной кроватью. Наверняка раньше это были богато обставленные и украшенные гостевые покои, но сейчас от прежней роскоши осталась только кровать из резного дерева. Из огромного окна было видно подножие гор и заснеженную долину. Наверное, летом здесь очень красиво. На столе, тумбочках и даже стульях лежали старые книги, стояли склянки, а между полками была натянута веревка, на которой сохли пучки трав. В вазе стояли сухоцветы. — Это была твоя комната? — неуверенно спросил Яуле Мирей. Она мотнула головой. — Твоих родителей? Лемирей немного задумалась и снова покачала головой, а затем указала вправо. Похоже, ее жест означал, что они жили в правом крыле. Она бросила свои сумки на кровать, сняла с себя верхнюю одежду и вышла из комнаты. Я последовал за ней. В другой комнате обнаружилась роскошная ванна. Конечно, о былой красоте говорить не приходилось, Но это была не деревянная лохань в таверне и не бочка, куда наливали горячую воду в общественной бане. В этой ванне могли спокойно поместиться два, а то и три человека. «А в твоей комнате разве нет ванны?» Лемерей молчала. Бумаги для записок она с собой не взяла, но все-таки сумела выйти из положения, указав на осколке. «Разбойники разбили», — догадался я лимерей кивнула. «А как сюда попадает вода?» — спросил я, оглядываясь по сторонам. Лим улыбнулась, открыла окно и прокусила себе палец, капнув несколько капель крови в снег. На моих глазах кровь превратилась в красную линию и потянулась вдаль. лимерей стояла с закрытыми глазами и... «Звала духа?» Я не сводил с нее пристального взгляда. Не знаю, сколько прошло времени, но я заметил, что она побледнела. Наконец, Лемерей открыла глаза. Через несколько секунд, обдавая нас брызгами в ванную, вихрем влетел дух воды. Лим беззвучно рассмеялась, указала ему на ванну, и та в мгновение ока оказалась наполненной чистой водой. Затем дух вернулся к Лемерей. Похожий на маленького озорного ребенка, Он что-то пропищал и вылетел в окно. «Ничего себе!» — пробормотал я. Лемирей кивнула мне и вышла из ванной. «А ты...» — обернулся я к ней. Лемирей замахала руками, говоря, что помоется после меня. Я охотно воспользовался возможностью искупаться после недели изнурительного похода. В ванной нашлось все необходимое. Смесь трав, чтобы отмыть волосы, кусок мыла и жесткая мочалка. Я не вылез из воды, пока не смыл с себя всю грязь. К тому времени уже стемнело. Зато хоть человеком себя почувствовал. Здесь было даже зеркало. Я протёр его ладонью и скривился, увидев свое отражение. «Да уж, побриться точно не помешает. Но это завтра». Сегодня уже нет сил. Да и Лемирей тоже надо привести себя в порядок? Скулы у меня заострились, щеки впали. Синева под глазами тоже присутствовала, но хороший длительный сон это исправит. Я повернул голову и вдруг ужаснулся, увидев с левой стороны шеи огромный черный синяк. Не иначе как след от укуса Лемирей. Но что самое интересное. Отпечатка зубов не было. Я вернулся в комнату и сощурился от яркого света. Под потолком висел магический светильник. Довольно дорогое удовольствие. Однако я тут же вспомнил, что Лемирей и Николас работали на короля и могли позволить себе такое. Пока Лемирей наслаждалась ванной, я взял канделябр и отправился осмотреть замок. Воображение живо рисовало, какая раньше кипела здесь жизнь, но сейчас ничто не нарушало тишину. Из любопытства я решил сходить в правое крыло. Конечно, можно было прямо спросить у Лемеры, что здесь произошло, но я не хотел. Я с тревогой заметил, что по коридорам в правом крыле ветер гулял куда свободнее, чем в левом. Чем дальше я проходил, тем становилось холоднее, У меня уже зуб на зуб не попадал. И вскоре я понял, почему. Башня здесь была разрушена, а вместе с ней часть стены замка. Галерея, идущая вдоль комнат, сохранилась лишь частично. Идти приходилось очень осторожно, чтобы не упасть и не переломать себе ноги. Эта часть замка хранилась следы пожара. Камень стен выглядел заметно чернее, чем в левом крыле. Двери в комнаты были сорваны с петель. Многие комнаты были занесены снегом. Мое внимание привлекла закрытая дверь напротив сохранившейся стены. Я осторожно толкнул ее, и она со скрипом поддалась. Войдя и осмотревшись, я с удивлением обнаружил, что это детская. У стены стояла маленькая кровать, а в дальнем углу были собраны игрушки. Ковер под ногами давно проела моль, и от него остались только лохмотья. Я с шумом выдохнул, и только сейчас, осознав, что все это время не дышал, сделал глубокий вдох. Эта комната принадлежала когда-то Лемерей. Что же здесь случилось? Я вышел и пошел дальше, надеясь найти разгадку произошедшего здесь много лет назад. Несколько дверей было заколочено. Путь в смотровую башню преграждал матовое стекло, такое же, из которого была сделана крыша над садом. Не найдя больше ничего, я стал осторожно пробираться обратно. Мне было интересно, что находится в подвале и на первом этаже, однако пройти туда тоже было невозможно. Путь был закрыт обвалившейся лестницей. Делать нечего, пришлось возвращаться назад. Когда я вернулся, Лемеры в комнате не оказалось. Чтобы не терять даром время, я принялся изучать обстановку в комнате. Может, здесь найдется что-то, что расскажет мне о Лемерее больше. Я взял первую попавшуюся книгу, но почти сразу отложил ее. Она была безнадежно испорчена пламенем. Вторая книга выглядела получше. Старая, с ветхими страницами, но еще читаемая. Она оказалась ботаническим справочником с изящными рисунками растений. Интересно, а есть ли здесь что-то о вампирах? Или драконах? Драконы. О них я тоже ничего не знал. Последнего видели две сотни лет назад. Если где и можно было найти информацию, то только в архивах. Художественным произведениям веры не было. Одни описывали их обычными ящерами, извергающими огонь. Другие изображали злобными похитителями принцесс, которых потом спасал верный рыцарь. Третьи рассказывали, как драконы сжигают поля и окрестные деревни. И везде они были безымянные. Дракон и дракон. А у того, который жил здесь, имя было не хуже, чем у аристократа. Телериен. К моему сожалению, в этой комнате были либо учебники по алхимии, Либо ботанические трактаты, либо просто неизвестные, очень обгоревшие книги. Похоже, вот и ответ на мой вопрос о том, что здесь произошло. Пожар. Я был так увлечен изучением книг, что не заметил, как вернулась Лемерей. В темном охотничьем костюме, без верхней одежды, она выглядела весьма привлекательно. Штаны плотно облегали ее стройные прямые ноги, наполовину расстегнутый ворот рубашки, открывал нежную шею и немного грудь. Мокрые волосы почти сливались с черной тканью костюма. На фоне черноты волос и одежды я заметил, насколько Лиммера бледна. Я не мог или не хотел оторвать от нее взгляд. Лим вопросительно изогнула бровь, и я отвернулся, а чтобы скрыть свое смущение, несколько резко добавил. «Имей в виду, у меня к вам обоим очень много вопросов. Так что возьми с собой перо и несколько листов. Лемирей тяжело вздохнула, но спорить не стала. Вместе мы отправились вниз. Дракон дремал на своем месте, занимая добрую половину места за колоннами в зале. Интересно, а как он в двери протиснулся? Они же намного меньше него. Элая чешуя отражала блики пламени горящего камина. Здесь, в зале... Было намного теплее, чем наверху. Я взглянул в камин, и что-то показалось мне странным. Я недоверчиво потер глаза. Мне показалось? Нет, не показалось. В камине действительно дремал дух огня. «Невероятно», — пробормотал я. «Вот вы и пришли», — с усмешкой произнес дракон. Я вздрогнул от его раскатистого голоса и обернулся. «Теперь рассказывай, что у тебя случилось», обратился Телериен к Лемирей. Затем он перевел взгляд на меня, ожидая пояснений и от меня. «Я расскажу», — пообещал я. «Но взамен ты расскажешь, как вы познакомились, как ты сюда попал, и все важное о драконах». Телериен с интересом взглянул на меня а затем расхохотался. Я отступил на пару шагов назад. Казалось, от его смеха содрогается весь замок. «Первую часть я тебе поведаю, так и быть», с веселым блеском в огромных глазах сказал Талериен. «А вот на вторую и ночи не хватит. Да и зачем тебе это все? Только голову забивать». Я недоверчиво посмотрел на него. «Неужели информации о драконах настолько много?» «А о вампирах ты что-нибудь знаешь?» Осторожно спросил его я. Телериен цокнул языком и взглянул на Лемирей. «Ну, расскажу, что вспомню», — уклончиво сказал он. «Только я сам о них знаю не так много. Слишком скрытные они были». Я был еще маленьким и несмышленным, когда началась война освобождения. Я не поверил своим ушам. С детства нам рассказывали, что когда-то люди, многие века жившие в страхе перед более сильными существами, свергнули своих угнетателей, вампиров. Но на защиту вампиров встали драконы, и в конце концов люди и магии истребили тех и других. Война освобождения. Под таким названием это событие вошло в историю. С нее в Артении началось правление людей и новое летоисчисление. По мнению победителей, вампиры навсегда остались кровожадными монстрами, а драконы — их преспешниками. «Сколько тебе лет?» «Много», — ответил Толериен. «И большую часть своей жизни я спал». Я не мог понять, издевается ли он надо мной или говорит серьезно. «Я помню, как люди вместе с магами повсеместно избавлялись от таких, как я и она», — кивнул дракон на Лемирей. «Страшное было время. Все искали укрытия, а спрятаться зачастую было негде». Вспомнив прошлое, дракон заметно помрачнел. «Как же все было на самом деле?» «Вот передо мной два представителя вымерших видов, и они не очень-то похожи на агрессоров». «Рассказывай уже, что у вас тряслось», — проворчал дракон. «А то с лимерой даже находиться рядом тяжело. Ты начнешь, а я подумаю, стоишь ли ты того, чтобы рассказывать тебе то, что ты просишь». Я с возмущением взглянул на дракона. «Ничего себе условия». Однако рассказать было нужно, и я начал. Телериен слушал меня внимательно, не перебивал и сочувственно поглядывал на притихшую Лемирей. Даже бережно привлек ее к себе гигантской лапой. Чтобы как-то развеять гнетущую обстановку, я пожаловался, что Лемирей в пути выпила энергетика и чуть не свела меня в могилу. Дракон отнесся к этой новости философски. Я понял, что подобное на его памяти происходило не раз, и он только подтвердил мои подозрения, когда я спросил, бывало ли такое раньше. «Ага, когда ей надо было очень быстро добраться до замка», фыркнул дракон. Лемирэ возмущенно ударила его по лапе, но Телериен не обратил на это никакого внимания. «Пользуется тем, что более живучее, чем люди. Вот и употребляет то, что человека убьет. А познакомились мы...» Он вдруг задумался, и они с лимирой переглянулись. «Если честно, я так и не понял, что случилось. Открыл глаза, пошевелиться не могу. Кругом кто-то кричит, кто-то мечется. Лапы, крылья и морду стянули цепями. Я попытался вырваться, но не смог. Помимо цепей удерживали еще и чары. Даже плюнуть огнем не мог». Я не сразу осознал, что попал в руки людям. Вспомнились картины из прошлого. В общем, это был первый и последний раз, когда я испытывал настоящий ужас. Откуда появилась миры, я не видел. Она просто налетела на людей, как ураган. Первым избавилась от мага. Тогда меня перестало давить к земле, и я смог подняться. Это навело на нападавших панику. Остальные маги связать чары не успели, Лемира их тоже прикончила. Все обратили внимание на нее, а от меня отвлеклись. А я тем временем освободился от цепей и сам добил тех, кто оставался. Даже когда угроза миновала, я долго еще не мог поверить, что все закончилось. Потом разум прояснился, и я вспомнил о своей спасительнице. Она увела часть нападавших от меня и больше не вернулась. Я принял человеческий облик и нашел ее в лесу неподалеку. Было неловко признаться, что я и есть тот, кого она спасла. Пообещал, что огнем плеваться не буду. Мы оба знали, что люди отправят сюда экспедицию магов или тайную канцелярию, чтобы разобраться, что произошло. Оставаться было опасно. Тогда Лемирей предложила свой замок в качестве укрытия. Вместе мы здесь навели кое-какой порядок, перекрыли опасные места, утеплили второй этаж в левом крыле, создали оранжерею, чтобы Лемирей в любое время могла получить ингредиенты для любого зелья, а не ждать сезона цветений у эльфов на куличиках. В общем, я остался здесь. Люди сюда не суются. Древень сделал это место гиблом. А слухи о сгинувших душах я тут сам поддерживаю. Слышали вчера, наверное, орев? Ехидно спросил Телериен. Я кивнул. Теперь многие здешние странности стали мне понятны. Однако в голове не укладывалось, что Лемирей так спокойно убила нескольких людей ради дракона. Я медленно перевел на нее взгляд. Видимо, он был слишком красноречив, и Лемирей принялась быстро писать ответ. Закончив, она протянула листок мне, отвернувшись в сторону. В ее глазах блеснули слезы. Я не смогла пройти мимо. Вспомнила себя. Моих родителей убили потому, что они были другими, не людьми. И меня пытались убить. Мама погибла у меня на глазах. Я не понимала, за что. Телл тоже был другим. Люди уничтожили бы его. Что мне еще оставалось делать? Может, мы оба последние представители своей расы? Я постоянно об этом думаю, и это тяжело. Я не хочу быть последней, но, похоже, так и есть. Я прикрыл глаза, пытаясь собрать все мысли воедино. Я и сам задумывался над последним предложением, только Лемерей об этом не говорил. А вот она, значит, задавалась вопросом о том, что будет, если она погибнет. «А что случилось здесь?» — взглянул я на Лемирей. «Я понял, что тут произошел пожар». Она некоторое время стояла, глядя в пол и не решаясь, но потом сделала жест следовать за ней. Но Толериен вдруг протянул лапу и загородил мне дорогу. Его изогнутый коготь доходил мне до середины голени. «Не смей ее ни в чем обвинять!» — рыкнул он. «Прежде чем решать, подумай, будь ты на нашем месте, как бы себя повел!» — спросил он и пропустил меня. «Вампиров называют угнетателями рода людского, а вас их приспешниками», — негромко заметил я. Толериен подался вперед, вперившись в меня недобрым взглядом золотистых глаз. «Ты был на той войне?» «Ты знаешь о драконах и вампирах все. Видел, что тогда происходило?» В голосе Талериена я услышал тихую угрозу. От подобного выпада я даже растерялся. «Тогда не смей говорить такие вещи. Услышу, поджарю как следует», — предупредил меня от чего то я в этом не сомневался. «А если так действительно было?» — настороженно спросил я. «Тогда извините», — фыркнул дракон. «Только сначала найди более великовозрастных свидетелей тех событий, и мы обо всем поговорим». «Отличный ультиматум, ведь все знают, что никого из них нет в живых». Я обошел Толериена и последовал за Лимерой. Всю дорогу до нашей комнаты в левом крыле мы молчали. Зачем мы вернулись? Неужели история началась здесь? Однако все оказалось куда прозаичнее. Там Лемирей просто оделась, взяла чистый лист бумаги, отвязала магический светильник от потолка и повела меня на улицу. Я понял, что Лемирей идет к разрушенной части замка, в которую изнутри было не попасть. Она спустилась вниз, и осторожно двинулась вдоль стены. Я обратил внимание, что было разрушено не только правое крыло, но и стены центральной части замка. Мы оказались неподалеку от разрушенных башен. Ближе подходить Лимерей не стало. Она указала наверх, а затем на разваленной винтовой лестнице второго этажа. Я присмотрелся и понял, что где-то там и была детская, которую я нашел. «Родители вывели тебя сюда?» — догадался я. Лемеры медленно кивнула. Отерев слезы, она поднесла лист к магическому светильнику и начала писать. Это произошло зимой после праздника стихии воды. Мама спрятала меня здесь, пока папа отвлекал других. Она думала, что тут безопасно, но люди окружили нас со всех сторон. Выхода не было. Мама надела на меня кулон, который сейчас у тебя, и велела уходить. А я не могла. Я не хотела ее оставлять. Не понимала, что происходит. Она не умела драться и защищала меня, как могла. Я хотела ей помочь. Когда она повернулась, чтобы снова крикнуть мне, чтобы я бежала, то не заметила подошедшего к ней разбойника, и он пронзил ее насквозь а потом люди подожгли ее. Я стояла на месте и не могла пошевелиться. Меня назвали маленьким отродьем и ткнули в лицо факелом. Мои волосы загорелись, пламя жгло лицо. Было очень больно. Я плохо помню, как спаслась из замка. Было только желание выжить. Когда я пришла в себя, огня уже не было. Осталась только боль. Двигаться было тяжело. Я увидела, что замок горит, и я знала, что мама с папой остались там. Их забрал огонь. Осталась только я. Может, и хорошо, что я почти ничего не помню. Но я не забыла, как выглядит мама с папой. И никогда не забывала. Даже сейчас помню их лица. «После праздника стихии воды», — потрясенно повторил я, — Я еще раз пробежался глазами по словам записки, и мое сердце защемило. Оказывается, я и правда ничего не знала о И врагу не пожелаешь такое пережить. «Сколько лет тебе было, когда это случилось?» — тихо спросил я. Она показала пять пальцев. «А встретились мы, когда нам было по семь, и она уже жила у Николаса. Теперь понятно, почему она не разговаривала». Все это время она просто пыталась выжить. И дело было вовсе не в законах. Ребенок вряд ли поймет их сложные хитросплетения, но то, как обошлись с ним и его родителями, он запомнит надолго. Я подошел к Лемере и обнял ее. Для меня сразу стало неважно, что она убила людей, которые иначе наверняка уничтожили бы Талериена и ее само. «Прости». Прошептал я ей на ухо, уткнувшись в темные и еще влажные волосы. «Я просто... просто хочу узнать тебя получше», — честно сказал я. Несколько мгновений мы стояли молча, каждый погруженный в свои раздумья. «Пойдем отсюда», — негромко сказал я Лемирей. «Вернемся в замок, выспимся, а завтра решим, что делать дальше». Лемирей кивнула. Я мягко развернул ее к себе, пытаясь прочитать хоть что-нибудь в ее взгляде. Кроме застывших слез, я увидел, как из-за меня она заново переживает ту страшную ночь. Я провел рукой по ее щеке, стирая покатившуюся слезу. Лемерей опустила голову и взяла меня за руку. Наверняка в этом месте ей было страшно находиться до сих пор. Слишком много плохих воспоминаний с ним связано. Зато я теперь знал, какую темную тайну хранит этот замок.